Жюмасен Жорж Санд 20 сентября 1861 года Я вас благодарю, как выразился бы господин Придом, за то, что вы оказали мне честь вашим письмом от 15 числа, и беру за перо, чтобы выразить вам мою живейшую признательность.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 был художник Элизасец, бестоланный, но приятный в обществе. Он нравился женщинам и был остер на язык. Друзья называли этого толстощёкого великана кто блинкой, кто мастодонтом. Его непринужденность порой граничила с бестактностью. Закоренелый блюдолиз —